Издательство Эксмо. Психология глупости. Серж Чикотти. К слушателю. Оставь надежду всяк сюда входящий. Здравый смысл есть вещь, которая во всём мире распределена равномерно, писал Декарт. А как обстоят дела с глупостью? Глупости есть везде. Независимо от того, струится она или едва капает, льётsу ручьём или обрушивается водопадом, глупость существует, не зная границы пределов. То это тихий и почти не раздражающий плеск волн, то мутное болото, то стремительно несущиеся цунами, сметающие всё на своём пути. Глупость никого не обходит стороной. Более того, мы сами являемся её источником. Мне, честно говоря, От этого не по себе. Невыносимая тяжесть бытия. Каждый из нас ежедневно становится свидетелем глупостей, слышит или читает о них, а также сам их совершает, думает или говорит. Все мы в течение жизни периодически валяем дурака, к счастью, без особых для себя последствий. Главное осознать этот факт, раскаиться и идти дальше, поскольку человеку свойственно ошибаться, а повинную голову, как известно, и меч не сечёт. Мы можем дать себя одурачить другим, но сам-то себя не обманешь. Помимо тихого повседневного мурлыканья глупости, приходится, к сожалению, считаться с рявканием дураков с большой буквы, вознёсших себя на пьедестал. В этих людях, с которыми мы работаем или живём, нет ничего забавного. Они огорчают или мучают нас, упорствуя в своей непревзойдённой глупости и неоправданном высокомерии. Они настаивают на своём одним росчерком пера, отвергая ваше мнение, ваши чувства и ваше достоинство. Они портят вам настроение, и лишают оптимизма, и даже самое снисходительное отношение не позволяет видеть в них близких людей. Глупость это не сдержанное обещание быть разумным и надёжным. Дурак нарушает его, предавая человечество. Мы хотели бы полюбить его, стать ему другом, но глупец оказался не на высоте, во всяком случае не на нашей. Его болезнь неизлечима, и поскольку он не считает нужным лечиться, пребывая в глубокой уверенности, что является единственным зрячим среди слепых, трагикомедия готова. Ничего удивительного, если зомби завораживает героев и добрых людей своей иллюзией жизни, ничтожным интеллектом и насущной потребностью принижать всё живое. В конце концов, дурак тоже хочет вынести вам мозг. Просто так он вас не оставит. Высший пилотаж это когда дурак, наделённый интеллектом, во всяком случае, образован, он готов жечь книги вместе с их авторами во имя какой-нибудь другой книги, идеологии или того, чему его научили великие наставники. Дураки или нет? Настолько он наловчился превращать свои рамки восприятия в решётки собственной клетки. Сомнение сводит человека с ума, а уверенность превращает в дурака. Непривзойждённый дурак тут же выносит окончательный приговор без смягчения, основываясь лишь на своём первом впечатлении, на которое к тому же влияют его ограниченные взгляды. Он умеет проявлять усердие, высмеивая своих ближних, призывая к их линчеванию во имя чести, уважения или соблюдения приличий. Дураки охотятся стаей, а мыслят стадом. От множественного числа пользы человеку мало, если больше 4, значит, банда дураков. Пел французский исполнитель Жорж Брассенс. А также утверждал: хвала тому, Кто не борясь за высший идеал, стремится лишь не досаждать своим соседям. Увы, сами соседи не всегда могут этим похвастаться. Надоедливый дурак и испортив вам настроение, останется доволен собой. Он непоколебим, сомнения ему чужды, он всегда уверен в своей правоте. Жизнерадостный идиот, не особенно напрягаясь, доведёт вас до белого колена. Он искренне полагает, что его убеждения высечены в граните, тогда как любое знание выведено на песке. Сомнение сводит человека с ума, уверенность превращает в дурака. Нужно сделать правильный выбор. Глупец знает всё лучше вас, включая то, о чём вы должны думать, что вы обязаны чувствовать, какие поступки совершать, за кого голосовать. Он знает вас лучше вас самих, и если вы с ним не согласны, он будет вас презирать, оскорблять, унижать в прямом или переносном смысле для вашего же блага. Если он может безнаказанно так поступать во имя высшего идеала, возможно, он даже посягнёт на вашу ничтожную жизнь. Как это ни горько осознавать, но достойно защитить себя вы не сможете. Это путь в никуда. Попробуйте возразить дураку, попытайтесь его переделать, и вы пропали. Ведь если вы считаете своим долгом изменить его, значит, вы тоже лучше него знаете, как он должен себя вести и о чём думать. И вы сами автоматически превращаетесь в дурака, в наивного дурака, поскольку считаете, что сможете с этим справиться. Более того, чем больше вы пытаетесь переделать дурака, тем больше крепнете в своей глупости. Он с удовольствием примерит на себя роль жертвы, страдающей за правое дело. Вы лишний раз подарите ему радость, снова почувствует себя героем, нонконформистом, достойным жалости и восхищения, э таким стойким борцом. Просто жуть берёт перед масштабами трагедии. Попробуйте переделать дурака, и вы не только проиграете, и усилите его позиции, но и уподобитесь ему. Был один дурак, стало два. Борьба с глупостью приводит к её усилению. Чем многочисленнее армия борцов с людоедом, тем больше ему достаётся пищи. Дураки апокалипсиса. Итак, глупость не собирается сдавать свои позиции, напротив, она быстро и неуклонно прогрессирует. Возможно, именно сегодня она переживает свой золотой век в большей степени, чем вчера, и в меньшей, чем завтра. Правда, все лучшие умы человечества разных эпох думали так же о своём в времени. Возможно, они были правы, а может, как и все остальные, превратились в старых дураков. Современность отличается тем, что сейчас достаточно одного идиота и одной красной кнопки, чтобы искоренить глупость вместе с населением планеты. И этого идиота избирают на роль мясника, гордящейся собой стада. Другой характерной чертой нашего времени является тот факт, что глупость, все же не достигнув пока своего апогея, никогда еще не была столь очевидной, раскованной, скученной и категоричной. Есть от чего прийти в уныние нашим растерянным современникам. С другой стороны, появляется потребность обратиться к философии, поскольку становится всё сложнее отрицать чётность бытия и нарциссизм человека, равно как и бесцельность кажумости и поверхностных суждений. Ах, если бы ещё один Эразм смог написать для нас новую похвалу глупости, но только не больше 147 символов за один присест, а то ещё мигрень разыграется. Или новые Лукреции? описал бы чувства облегчения и радости, испытываемые при наблюдении за тонущим кораблём дураков, которые сами погубили своё судно, а теперь громко взывают о помощи. Примечание переводчика. Эразм ротердамский, голландский учёный и философ конца 15-й, первой половины 16-го веков, гуманист северного возрождения. Тит Лукреций Кар около 99-55 годов до нашей эры, выдающийся римский поэт и философ-материалист. Но истинное наслаждение для гурмана это борьба дураков между собой, когда они петушатся и меряются своими эго. Ведь если великие умы встречаются друг с другом, то дураки просто сталкиваются лбами. пытаясь при этом остаться зрителем, вы сильно рискуете, если считаете себя менее уязвимым для глупости, чем ваши горластые, сварливые и возбуждённые современники. Но если вдруг это так, торжествуйте. Лучше сделать это тихо. Нейтралитета вам не простят. Не следуйте за стадом. Оно приведёт вас на буйню. Войдите вместе с волками, блейте вместе с баранами и старайтесь не слишком отрываться от коллектива, иначе окажетесь козлом отпущения. Можно не добавлять, что если вы впрям считаете себя умнее и достойнее других, то диагноз не заставит себя ждать. Возможно, вы уже подхватили вирус глупости. Учитывая масштабы катастрофы, было бы очередной глупостью утверждать, что для изучения данной темы достаточно этой аудиокниги. Только очень самонадеянный и глубоко наивный человек мог на это решиться. Я это прекрасно понимаю, но должен же был найтись хотя один смелый дурак. При небольшой доле везения получится хотя бы смешно, а насмешка не убивает, в отличие от глупости, которая и нас переживёт. Впрочем, она нас всех и похоронит, главное, чтобы не полезла за нами в могилу. Последнее уточнение: все ранее изложенные рассуждения о дураках также подходят дурочкам. Пусть не переживают, что о них забыли. Пол здесь увы не имеет значения, поэтому я со всей ответственностью заявляю: дураки и дурынды всех мастей и калибров, олухи и придурки Остолопы и тупицы, болваны и глупцы, идиоты и кретины. Вот и настал ваш звёздный час. В этой аудиокниге говорится только о вас, но вы себя вряд ли узнаете. Ваш преданный дурак Жан-Франсуа Мармён.